В ауле Исхака первым вошел в байскую юрту старик Жумыр, пастух верблюжьего стада. На голове у него свалявшаяся почти истлевшая баранья шапка, на ногах старые войлочные челки. Драный чепан, подвязанный прокопченным арканом, потерял всякий цвет и, И напоминал трипё год пролежавшее на какой-нибудь покинутой стоянке. В этих полумготях старик выглядел так, словно сорвался с виселицы. Гостей в юрте не было. В ней сидел лишь сам Исхак, опираясь спиной о высокую кровать, и возле него облокачась на груду подушек, В полу лежала холеная надменная манеке. Старик повернулся к хозяйке, с надеждой подняв на нее маленькие красные от постоянного пребывания на ветру глаза. «Нечем мне отдать покибиточный сбор и недоимки», — заговорил он. Вы знаете мою нужду. Кроме единственной кобылки, ничего нет. А говорят, еще одна тяжесть навалилась. Черный сбор требуют. Ну а мы при чем? Буркнул Исхак. Манике, не поворачивая головы, недовольно поджала губы властью управляем не мы, и не мы собираем налоги. Что ты хочешь от нас? Не тревожь людей попусту. Но в душе ж увыра ещё теплилась надежда. Думал, вспомнит труд старика, выручит из беды. Какой же труд? Холодно сказала мне Ке. Же что тебя выручать? Как? Какой? Я же всё время трудился на вас. Даже вот этот несчастный, кого ты прозвала барбасаром, и тот пасёт ваших ягнят, сказал старик, подталкивая вперёд ходу большоносого мальчика с расстеквшимися до крови босыми ногами. А разве я мало даю за твой труд? А что же, даю ж, дорогая. Хоть раз брали мы плату. А у кого ты кормишь, сы и зиму и лето? Что же, это не стоит платы. «Кормишься, кормишься! Разве это пища, обедки, остатки, помои?» «Это и для собак не жалко!» «Э-э-э! Оказывается, у тебя еще и вредный язык, гухлый старикашка!» «Коли так знай, что хорошая собака...» лучше ленивого пастуха. Понял? Ой, барибеше. Вон, как ты колешь глаза бедняку. Мне жаль, значит, ты у моих ребят отняла человеческие имена. Для тебя все собаки. И старик трясся от гнева. Вышел из юрты, уводя с собой мальчика. У Жумыра двое сыновей. Старший тот, что пришел с ним, а второй еще малыш. Их звали Токижан и Исхак. Когда старик появился в этом ауле, и манеке узнала об этом, она возмутилась. У казахов имена повторяются разумно. Редко. А у этого оборванца как нарошно детей зовут так же, как сыновей самого Кунанбайа. Как смеют они носить имена наших мурз. Похоже на то, как когда паршивый пёс носит кличку Барбасар Бушевалана. Примечание Барбасар алкадав и тут же заявила: "А впрочем, верна, верна. Пусть отныне старший называется Барбасар, а младший курер Зоркий. Как живут наших собак, самые подходящие для них имена. И самовластная байбише" Застывы всех называть детей старика вместо их имён собачьими кличками. Об этом-то и вспомнил сейчас, с горькой обидой и шумыж у водя сына от злобной хозяйки. В этот вечер и во улитке жала тоже было горе. Возле продромной ветхой юрты старуха Иись обливаясь слезами, доила свою единственную серую коровенку. В юрте ждали молока маленькие внуки Асан и Усен. Одному шесть лет, другому четыре года. Это дети умершего Исы, единственного сына старухи. Мать их тоже недавно умерла. У старухи голова идёт кругом. Что же теперь делать? Требует не доимки, а скота у неё только вот эта одна серая коровёнка. Неужели в последний раз она доит её? Чем же завтра я накормлю сироток? Что я им дам? всхлипывая, думала она и уложив ребят, Ис поплелась к Такижану. В большой юрте она застала Азимбая и Каражан. Сам Такижан, как би первого аула, тоже уехал по вызову начальства в Актамар. До появления Ис здесь побывали уже двое других бедняков. Они так и ушли, не добившись милости от Азимбая. Один из них был ночной сторож Канбак. Сною просьбу помочь Азимбай ответил ему обвинением. Этим летом Канбак заснул, и волк задрал двух ягнят. А когда начали разбираться, сторож в добавок и на дерзию А симбайна помнил, что он тогда же предупредил канбака, вот приедут за нидерынками. Ты попомнишь этот день. Взявоешь. Издевательство молодого хозяина вывело из себя канбака. Он ответил, что вот уже третий год не получает никакой платы. Его у кише только тем, что платят за него недёнки. А ныне в этом отказывают. Азимбай крепко его выругал и угрожая плетью выгнал из юрты. Вторым просителем был Таксан. Много лет дует он таких жановских кобылиц. Ему уже 35 лет, а он всё никак не может выплатить за свою невесту стоимость пяти верблюдов. Так и живёт в Баблём, без семьи, без крова, привязанный к байской юрте. Азимбай всё обещает ему уплатить за невесту, родители которой тоже живут в батраках такижановского аула стережет ему овцу. Азимбай подговаривает их не отдавать пока Таксану свою дочь, обещая выколотить из него настоящий колым, а самому Таксану он всё не платит за службу, держа его таким образом на привязи в своём ауле. Дело в том, что Азимбай узнал намерение Таксана откочевать после женитьбы в другой аул а лишаться такого старательного и хорошего работника не хочется и сегодня он тоже ничем не помог Таксану ответив ему одними издевательствами третий пришла сейчас Ис В слезах она обратилась к Каражан, напомнила, что зиму и лето она вела арканы верёвки по воде, не до устки, чем бури для всего аула. Слёзы старухи как будто тронули Каражан. Она обратилась к сыну. Разве её юрту не вычеркнули из списка налогов? такое невскордичее матери разбрежала Азимбая и он резко ответил Я что ли распоряжаюсь списками В чём ты об этом говоришь Старуха Ис воззмолилась Он её одна лишь кормилица двух сирот каравёнка Отнюдь её и совсем обнищаешь Но ее слезы не тронули Азимбая. Наоборот, по его расчетам, старуху нужно было покрепче приторочить к их аулу. Пусть она настолько зависит от юрты Такижана, что даже не посмеет и думать о жизни вдали от нее. Тогда она еще старательнее будет видеть арканы. Поняв холодную жестокость Азимбая, старая Ис зарыдала в голос, вспоминая, как погиб её единственный сын. Из-за твоей вожества да простился с жизнью мой сын. Разве не мог он бросить его в ту ночь и уберечь себя? А он в дырявой одежде спасал от бурана заблудившихся овец. Простыл тогда, зачах и умер мой родной. Душу положил за твой скот, а у тебя и к иво детям жалости нет. Азимбай грозно прикрикнул на старуху. "Хошь не пеняй, ли ты хочешь получить за него?" попробуй защити прочь из моего аула убирайся от нас живи где хочешь выгнав наконец старуху он решил и в самом деле оставить её без коровы чтобы навсегда накинуть на неё петлю неволи и споплилась к своей юрте проклиная хозяев Погибель вам. Пусть горе мое обрушится на вас. Пусть слезы моих сирот прожгут ваши сердца. У лютого врага лучше просить защиты, чем у вас. И, обняв двух своих малюток, она проплакала всю ночь. Сиротинушки вы мои несчастные. Куда мы теперь с вами денемся? Слёзы обильно катились по её измождённому лицу, тяжёлые вздохи раздирали грудь. В эту ночь такие же мольбы и гневные проклятия раздавались в саулах Мыбасара, Акберды, Версая и других баев из рода Гёрджисбай. И богачика, тибака, жигитека, бакинши в этот вечер также не слышали от своих батраков и соседей ничего, кроме мольбы о помощи, а потом проклятий или смелых правдивых слов у кора и обвинения. В ауле Сугура из рода бакинши уже началось взыскание недоимок. Бии и старшины угодливо и подобострастно окружили приехавшего туда крестьянского начальника Никифорова. «Именем Мекапара» — так произносили они фамилию начальства, они и приказывали, и угрожали, и запугивали бедный люд всей окрестности. «Мекапар» сам сказал. «Мекапар нынче сердитый». "Не kabar строг же начальник. Попробуйте его слушаться." Вопль и стоны и слёзы с утра стояли в окрестных аулах Букинши, Барсаков и Жигитеков. Здесь выкалыванием недёймых занимались урядник и пристав, которого народ за его алчный нрав И жадность ко взяткам давно уже прозвал Кокшалаком. Примечание. Кокшалак серый куцый. Так в казахских сказках зовется волк. Нынче и урядник, который безжалостно отбирал у людей последнее, пуская вход на гайку, получил прозвище. Его фамилию Суйкин стали произносить Суйкан хищник. Вчера он для устрашения людей избил шабармана Долбаева и исхлестал до крови нагайкой пятерых бедняков-барсаков, которые не к сроку пригнали свой скот. Сами оулны и старшины говорили о нём. Но с сойким без плётки и взяток дня не проживёт. В этой своре насильников особенно отличался ещё и пислец Чингисской власти Жамангарин. Из-за его жестокости и бешеной нрав бедняки рода Букинши называли его Кабангарин чёрный кабан. -Гарин, Все эти кокшалаки, сыйканы, кабангарины, волки, хищники, кабаны впивали снычи своими клыками в живое тело народа. Этой ночью сидя с пристолом и урядником за картами, писарь кабангарин договорился с властями о том, чего хотели жиренше, такижан и другие воротилы. Городские власти приехали в степь для того, чтобы собрать с населения покибиточный налог этого года и не денег за прошлый год. Но у старшин биев и от коминерав были и свои счёты с народом. До сих пор им не удалось выколотить из него чёрные сборы. Теперь они предлагали властям вместе с царскими налогами собрать население и эти побожи. Пусть это не пойдёт в царскую казну, а зато кое-что попадёт и в карманы тех, кто поможет подкоминерам получить свои доходы. Кабан Горин намекнул, что собранное будет поделено так, чтобы остались довольны все начиная с самого Никифорова. Ему не пришлось тратить много времени на уговаривание Кокшелака и Сайкана. Многочисленными улыбками, кивками они подтвердили свое согласие. Узнав об этом, также довольно стали улыбаться так и Жан, Жиренше, Бейсимби, И другие род каминары. Те словно вороны или беркуты, завидящие издали мертвечину, и слетающие с кней с далёких вершин догалана Орды, Ордена Шуная, би, старшины и другие властоiteli степи съехались на джайляу к Зылкайнар. Чтобы начать с верепае нашествия на народ. В степи деньги, как правило, почти не имели хождения. Они водились только в окованных сундуках богатых юрт. Бедняки никогда их и в глаза не видывали. Однако и потебиточный налог, и нидеимки, и чёрные сборы определялись в деньгах. А так как у бедняков их не было, то забирая у них скот, сборщики оценивали его на деньги по собственному усмотрению. С помощью плетей и ногаек шабарманы старшины, стражники, предводительствовавшие с айканом, выгоняли из аулов последних овец, коров, лошадей бедняков. Вдруг в страхе кричали дети, плакали матери, проклинали насельников старики. Но ничто не могло удержать этот поток, уносивший и саулов, а пору жизни. Чем дальше двигалась по Джейляу в зулкой нар эта лавина, тем больше становилось стада гонимые грабителями и вслед за ним двигалась стонущая в горе сама степь. За отобранными кормильцами, кобылейцами, коровами, овцами не отставая шли люди. У ста их исторгали проклятия, в глазах горела ненависть. Это были горе и слезы народа. Не было ни одного аула на любом джайляу жегитеке в Букинши, Катибаков, где бы никув не коснулось бы это бедствие. На отдалённом урочище Суик-Булак стоял многолюдный бедный аул Жегитеков, в котором жили базралы Абди, сержант Аскар и старый Фелден. Когда сюда дошли вести о беде, постигшей окрестные аулы, люди взволновались. Что мы будем делать, когда доберутся до нас? Чем заплатим недавкинки? Разве посчитают они с тем, что так изран нас столько что разорил? Над всей семьей по одной коровёнке. Даже козы не у всех. Неужели последнее отдавать? Такие мысли мучили всех. Когда об этом заговорили в юрте Базаралы, который уже несколько дней лежал в приступе жестокого дивматизма, полученного в Сибири, он решительно ответил: "Ну что плакать заранее? Приедут Поглядим, как поступить. Я думаю, в ком есть живая душа, не так-то просто отдаст последнюю опору в жизни. Пусть из аула никуда не отлучаются такие джигиты, как Сержан, Абды и Аскар. Да не давайте разбойникам сразу грабить. Попробуем сперва поговорить с ними, а не будет. Скоро и в этот аул прискакали сборщики. Их было трое. Наглый и задиристый шабарман посильный долбай с огромной медной бляхой на груди и с кожаной сумкой на боку, по которой он то и дело важно хлопал рукояткой плети. Старшина административного аула Жигитаков, туповатый и самонадеянный туйсен и все сопровождающие их робкий и неразговорчивый джигит Салмен